Глава 25. В расположении европейских войск нас лично встречали командиры африканской компании. И судя по их лицам, они были не очень впечатлены помощью, что предоставила Российская империя. При виде меня и Насти они начали сиять. А вот когда поняли, что помимо отряда, состоящего из одних женщин, с нами больше никто не прибыл, резко изменили положительный настрой. «Рискну показаться грубым, но мне и моим коллегам хотелось бы услышать от вас, князь, что это только охрана вашей супруги и основные ударные силы прибудут немного позже», напрямую спросил меня генерал Вагнер, командующий Объединенной Армией. «Нашего отряда будет вполне достаточно, чтобы ликвидировать одаренных неприятеля», сказал я. Сам Вагнер скривился, но промолчал. А вот его заместители, большинство из которых уже давно было пора уходить на пенсию по выслуге лет, взорвались негодованием. Они начали прилюдно оскорблять Российскую империю, которая решила посмеяться над ними и на просьбу о помощи прислала бабий батальон. Вот только эти бабы оказались намного более смелыми, чем сами генералы. И это видели многие их подчиненные. Просто когда я накинул на себя броню демона и сказал всего пару фраз, Генералы все как один обмочились и стояли, даже боясь пошевелиться. А вот девушки практически не обращали на меня внимания, продолжая заниматься своими делами. Они подготавливали машины к предстоящей операции. «Теперь мне понятно, почему вы запросили помощи. Просто сами вы трусы и сексисты. А вот мой бабий батальон совершенно не такой. Сейчас мы поедем и сделаем всю работу за вас». «А вы пока оставайтесь здесь и готовьте людей к наступлению. Мы займемся только одаренными». Сказав это, я побежал к машине, в которой меня уже ждала Настя и два ее телохранителя. Одной из которых была Рухия. Именно она отвечала за щиты в машине. А другой девушкой была Диана. Она была способна управляться с металлом, и поэтому носила с собой небольшие металлические болванки, благодаря которым она всегда была вооружена. Одна отвечала за защиту, вторая за атаку. В принципе, вполне нормальный расклад, исходя из того, что сама Настя могла дать им обеим фору в обоих направлениях. Правда, я бы еще представил к ней портальщика, но Эрджан у нас была одна. После поездки в Британию я попытался поговорить с ней по поводу того, кто ее биологический отец, но она этого тупо не знала. Коллекционер никогда не рассказывал своим внучкам, от кого они унаследуют дар, И дочерям запрещало это делать. Для того, чтобы узнать это, необходимо было найти человека с таким же даром. Я сказал Эрджан, что в Британии мы могли убить ее настоящего отца, на что она лишь пожала плечами и сказала, что ей все равно. Она никогда его не знала, да и не хотела знать. До города, в окрестностях которого европейские войска потерпели поражение, было примерно 3 часа езды, и это если ехать по дорогам которые были практически уничтожены. Поэтому дорога должна занять у нас часов 5-6. Ехали мы, совершенно не скрываясь и ведя активный радиообмен между машинами. Все же девушки будут оставаться девушками в любой ситуации. Вот и ехали мы под непрекращающийся треп. Причем очень активное участие в этом трепе принимала и Настя. Пол дороги я смотрел на нее с выпученными глазами, чем вызвал у нее смех. Представляешь? «Я девушка, и мне тоже интересны вопросы, затрагиваемые девчонками», — сказала она. А затрагивали они абсолютно все, Начиная от тряпок, косметики и обсуждения парней из Первого Императорского и заканчивая мировыми новостями. Особенно эмоционально они обсуждали ситуацию с Канадой. Уж не знаю почему, но каждая из девушек горела желанием отправиться туда вступить в ряды бравых защитников и погнать майя до их чертовых пирамид, в которых всех индейцев нужно будет закрыть и поджечь ко всем чертям. Будет их богам последнее жертвоприношение перед тем, как вся их паства исчезнет с лица земли. Меня даже немного испугали подобные настроения. С такой открытой ненавистью к индейцам я столкнулся впервые. И, судя по довольному виду, Насти, сразу понял, откуда растут уши. Она все еще не смогла смириться со смертью родителей, хотя мне говорила обратное. Я специально несколько раз заговаривал с ней об этом. Лучше она пускай все выскажет мне, чем будет все это варить в себе. Каждый раз она говорила, что отвела душу в Польше, но в итоге оказалось, что это далеко не так. Создала, значит, себе отряд лютых майоненавистников, которые теперь спят и видят, как убить какого-нибудь индейца. И совершенно не важно, будь то старик, женщина или ребенок. Теперь сразу понятно, почему они так рвутся в бой. Ведь им предстоит убивать Майя, а заодно с ними и подвернувшихся мирных жителей. Вот же! Вот просто на ровном месте нарисовалась еще одна головная боль. Как вернемся, непременно нужно будет поговорить с Настей и выбить из нее всю эту дурь. Не дай бог подобное отношение к Майе распространится и на других одаренных, а после и на обычные войска. В первую очередь мы ведем войну против культа Хунапку и правительства СШМ, которое сейчас состоит в основном из жрецов. Против мирного населения мы ничего не имеем против, и уж тем более я не допущу, чтобы русские творили всякую дичь, когда окажутся на вражеской территории. Мы будем сражаться только с военными и теми, кто решит выступить против нас. А я уверен, что подавляющее большинство жителей СШМ предпочтут не ввязываться в эту войну. Хватит и того, что они ее финансируют своими налогами. Наша задача — уничтожить одаренных, и все. Если я узнаю, что кто-нибудь из вас позволил себе лишнего, убью. Если узнаю, что вы атаковали мирное население, убью. «Если вы ослушаетесь меня во время боя, убью!» Передал я общее сообщение, когда до цели оставалось примерно полчаса. А потом обратился непосредственно к Насте. «Я не шучу. Мы не монстры, не убийцы. Мы воины, которые сражаются с другими воинами, но никак не с мирным населением. Уж не знаю, что ты там себе накрутила, но когда окажемся дома, я буду выбивать из тебя подобную дурь. Не хватало еще, чтобы моя жена превратилась в нациста, который готов убивать всех по этническим признакам. Настя яростно посмотрела на меня, собираясь что-то сказать, но, встретившись со мной взглядом, стушевалась. А я и сам не заметил, как выпустил тьму, которая сейчас клубилась вокруг меня. Как оказалось, тьма выбралась не просто так. Через секунду по нам нанесли удар». Щиты отлично справились со снарядом, что прилетел со стороны небольшой возвышенности в паре сотен метров от нас. Ту местность тут же накрыла десятком стихийных ударов, которые гарантированно уничтожили противника. Мы даже не стали останавливаться. Все заткнулись. Быть предельно осторожными. Как только встречаем наши цели, останавливаемся и вступаем в бой. Действуем по плану. Никакой отсебятины. И помните, что я вам сказал по поводу лишних жертв. С этого момента мы перешли в режим повышенной готовности. Все происходило в точности по нашему плану. Семь машин были прекрасной целью для артиллерии противника, что позволило нам, благодаря еще одному приспособлению Валентина, вычислить местонахождение орудий с точностью до 10 метров. Данные уже получили 10 геркулесов, что сейчас были в непосредственной близости от укреплений противника и ждали только моей команды. Но пока еще слишком рано нападать. Мы должны быть уверены, что противник не попытается сбежать, поняв, что шансов на победу у него нет. А для этого нам нужно было еще немного потянуть время, чтобы второй отряд, под руководством Юсуповой, зашел противнику в тыл и в случае чего задержал отступающих до нашего прибытия. Только получив подтверждение, что заградительный отряд на месте, я дал команду всем машинам остановиться и дальше двигаться пешком. Вот теперь настало самое подходящее время, чтобы испытать разработки Меншиковых. Уже привычно подключившись к прибору, я пустил в него дар. Практически то же самое, что управлять демоном. Только нужно было малость привыкнуть, и все. Девушки последовали моему примеру. Одна лишь Рухия пренебрегла прибором, создав собственную защиту, которая накрыла и нас с Настей. Сейчас мы разделились на семь отрядов, по 4 человека в каждом. Задачей каждого из отрядов было уничтожение одаренных противника. Основной удар мы рассчитывали принять на себя и поэтому двигались по центру. Впереди шли мы с Настей. Девушка взяла меня под руку, и мы делали вид, что просто прогуливаемся, любуясь окрестностями, которые представляли из себя печальное зрелище. Пригород был полностью разрушен. Не осталось ни одного целого дома. Эти развалины прекрасно подходили для того, чтобы в них прятаться. Причем прятаться не только бойцам, но и технике. Это прекрасно продемонстрировали четыре танка, что выстрелили по нам прямой наводкой. Настя лишь слегка вздрогнула, когда снаряды разорвались о защитный купол. «Слабаки! Даже напрягаться не пришлось, чтобы сдержать этот удар!» Усмехнулась за спиной Рухия. «Диана, твой левый!» — сказал я и атаковал три оставшихся танка. Тьма с радостью поделилась со мной силой. Через пару секунд раздалось три взрыва, слившихся вместе. А вскоре послышался и четвертый. — Крепкая у них броня оказалась. С первого раза не удалось пробить. Пришлось потратить три заряда. — произнесла расстроенная Диана. Но я успокоил ее, сказав, что на месте она сможет пополнить свой боезапас. Все же танки теперь никуда не денутся, а там металла хватит с лихвой. После уничтожения танков по нам открыли шквальный огонь бойцы, засевшие в развалинах. Я отдал приказ никак не реагировать. В любом случае, они не способны пробить наши щиты. Генератор Менщиковых отлично справлялся со своей задачей. А если они смогут создать такие генераторы с собственным источником питания, то простые люди смогут стать для одаренных реальной угрозой. Майя не спешили высовываться, скорее всего, надеясь, что мы будем тратить силы на простых бойцов и тем самым измотаем себя. Вот только они не предвидели того, что за их головами пришлют меня. Войдя в первую линию развалин, я просто и без затей забрал себе всю силу, до которой мог дотянуться. Но на этом наш обстрел не закончился. «Разведка доложила, что со стороны этих трусов, европейцев, в нашем направлении двигается семь автомобилей, какая-то новая разработка русских». «Значит, Вагнер все же наложил штаны и попросил помощи у Империи. Все, как мы и планировали». «Свяжись с Верховным Жрецом. Они могут начинать операцию господства, а мы подождем гостей. Необходимо будет задержать их здесь как можно дольше». «Все приготовиться к бою! Пускай местные выдвигаются на позиции, и если кто-нибудь из них решит сбежать, то я лично растворю каждого!» Последние слова Нанекке адресовал местному генералу, который начал трястись и обделался, когда рядом с его головой в стену врезалась небольшая клякса, мгновенно проявшая в бетоне дыру размером с человеческую голову. «Генерал Абабви!» «Пришло время доказать вашу верность Соединенным Штатам!» Генерал быстро затряс головой и выбежал из штаба, на ходу начав орать на подчиненных. Наннике сильно сомневался в том, что люди Абабви смогут хоть ненадолго задержать русских. «Мы вступим в бой только после того, как русские уничтожат этих отбросов. До этого момента рассредоточьтесь по городу и ждите сигнала». Все присутствующие в штабе молча поднялись и покинули помещение, оставив Наннике одного. Ему еще предстояло отдать команды отрядам одаренных, что прибыли вместе с ними. Победить в этом сражении у них не выйдет, но это и не нужно было. Все они были смертниками и сами согласились сыграть подобную роль. Умирать просто так никто из них не собирался. Они все же попробуют забрать с собой на тот свет как можно больше врагов. Боги уже ждут их. И будут рады новым подношениям. А в том, что они будут, Нанники не сомневался. В его отряд входили люди, чей дар отлично подходит для удара из засады. Те, кто привык бить из укрытия и отступать. Бывшие наемные убийцы, получившие свой последний заказ. Весь их орден прибыл на выполнение этого задания. Величайшего задания за всю историю его существования и они не посрамят своего покровителя Кецалькуатля. Прочитав короткую молитву, Нанники вышел на улицу и начал раздавать распоряжения командирам мобильных отрядов, которые должны будут первыми напасть на противника и связать его боем. Каждый отряд состоял из дюжины одаренных, способности которых прекрасно дополняли и усиливали друг друга. Всего 9 отрядов по числу отрядов противника. Столько же было и архиграндов, Словно орден специально готовился к этому дню. Что еще сильнее убеждало Нанники, что боги на их стороне и будут помогать до последнего. Сам он встретит передовой отряд, в котором должен быть кровавый ворон Российской империи. Это тот противник, который в одиночку может уничтожить весь их орден, если дать ему возможность заполучить силу. А они подобную возможность ему дадут. Но здесь Нанники не мог ничего поделать. Верховный жрец распорядился, чтобы силы глупца Абабви были полностью уничтожены, и уничтожены именно руками русских. Только после этого в бой должны будут вступить люди Ордена. Раздались первые артиллерийские выстрелы, а значит времени осталось совсем мало. Но он еще успеет выпить чашечку кофе и выкурить сигарету, а потом можно и умереть. На зачистку развалин от бойцов местной армии у нас ушло минут 40, и то лишь потому, что я отдал приказ стараться избегать еще больших разрушений. Все же после того, как город возьмут европейцы, сюда вернутся его жители, которые разбежались по окрестностям и сейчас выжидали прекращения боевых действий. Отряд, за которым мы и прибыли в этот город, показал себя только после уничтожения местных бойцов. И то это были не главные цели. Нас атаковали 9 отрядов по 12 человек в каждом. И это уже были достаточно сильные и отлично действующие в команде. Если отряд, напавший на нас, с лёгкостью уничтожила одна Настя, то остальным нашим отрядам пришлось достаточно трудно. Были серьезно ранены 4 девушки. Благо, Манежа находилась рядом и смогла всех вытащить. Жертв было бы гораздо больше. А вполне возможно, что не у нас новой разработки Менчиковых, из всего батальона остался бы только наш отряд да и Манежа. Даже собравшись все вместе, индейцы не смогли бы убить целительницу. Бойцы Майя действовали гораздо лучше и слаженнее сестер Курмангалиевых, и это было очевидно даже мне. Каждый человек в этих отрядах был на своем месте, и они не совершали ошибок. В то время как девушки только и занимались тем, что косятили направо и налево, порой даже задевая своих. Я прекрасно все это видел. Настя разобралась с нашими противниками быстро, и мы отправились на помощь остальным. Правда, встретив новую группу сражающихся, я решил не вмешиваться. Девушкам нужен был реальный опыт боевых действий. Защита справилась, поэтому можно было просто понаблюдать. Примерно в это же время с нами связалась Юсупова, доложив, что они тоже вступили в бой. Но, как оказалось, никто не собирался сбегать. На них также вышли отряды одаренных, и это наталкивало меня на определенные мысли. Здесь ждали именно нас. Знали о нашем составе и точном количестве групп. Либо Майя нашли себе еще одного видуна, что было очень маловероятно. Либо у нас вновь завёлся крот. Хотя казалось, что последнего мы изловили еще после нападения британцев. Пока рано делать какие-то точные выводы. Сперва нужно узнать все более подробно. А для этого идеально будет захватить языка. Именно это я и приказал сделать Юсуповой. А сам дальше продолжил наблюдать, в любой момент готовый вмешаться. Но нашего снасти вмешательства не понадобилось. Девушки справились сами. Когда и как успели ранить ту четверку, я даже не заметил. Манежа осталась с ними, а мы двинулись дальше. Штаб местных войск находился глубоко в городе, в самом настоящем бункере. Вот туда мы и направлялись. Бункер нашли довольно легко, вот только он оказался пустым. Хотя было видно, что совсем недавно его покинули люди. Покинули совершенно не торопясь и не боясь оставлять тактические карты и планы нападения на армию европейцев. Тому, кто здесь недавно находился, определенно было наплевать на то, что к нам попадут все эти данные. Этот человек или эти люди определенно были правы. Нам на данные было наплевать. А вот те же европейцы будут перед нами на коленях ползать и просить, чтобы мы поделились сведениями. Даже несмотря на то, что мы практически полностью освободили для них город. Найдя здесь же какую-то сумку, сгрузили в нее все документы и пошли дальше искать тех, за кем мы сюда и явились. Выйдя на улицу, услышали звуки боя, что доносились со всех сторон. Похоже, что остальные отряды уже встретили достойных противников. Не успел я об этом подумать, как в нашу защиту прилетело с десяток оранжевых сгустков, которые моментально начали проедать землю, стекая на нее с защиты. Рухия ойкнула и пошатнулась. Этот дрянь разъедает мой барьер, заодно вытягивая из него силы», сказала девушка, опускаясь на землю. «Все переключаемся на индивидуальную защиту и ищем этого говнюка», отдал я приказ и тут же раскинул сигнальную сеть. Противник нашелся в паре сотен метров от бункера, и он определенно знал, что я нашел, где он укрылся. Просто по-другому объяснить еще один сгусток, прилетевший именно в меня, было невозможно. «Метров двести в том направлении», — сказал я Насте, и она тут же сорвалась с места.